Глава 51. Вскоре вражда их стала открытой. Причина тому, говорят, была такова. Она все время уговаривала его зачислить в судейские декурии одного человека, только что получившего гражданство, а он соглашался лишь с тем условием, чтобы в списке было помечено «по настоянию матери». Тогда она в негодовании вынула из заветного места и огласила некоторые давние письма от Августа, где тот жаловался на его жестокость и упрямство. Примечание. Из заветного места э, — Э-Социарио, где хранились в доме реликвии Августа. Он безмерно был оскорблен тем, что эти письма хранились так долго и были обращены против него так злостно. Некоторые даже полагают, что это и было едва ли не главной причиной его удаления. По крайней мере, за три года от его отъезда до ее кончины он виделся с нею один только раз, всего один день и лишь несколько часов. Он и потом не посетил ее, когда она заболела, и заставил напрасно ждать себя, когда она умерла, так что тело ее было погребено лишь много дней спустя, уже разлагающееся и гниющее. О божествлении ее он запретил, уверяя, что такова была ее воля. Завещание ее он объявил недействительным. Со всеми ее друзьями и близкими, включая тех, кому она на смертном ложе завещала, схоронить ее он расправился очень скоро, а одного из них, римского всадника, даже сослал качать воду. Примечание. Качать воду... Для орошения изнурительная каторжная работа.